Глава 4 Неожиданные союзники. Элайза. Не стала отвечать на его провокационное предложение. Просто была не в силах. Как минимум, нужно было всё обдумать. Как максимум, понять, хотела ли я это. Сбежать из королевских покоев от одного обаятельного и неприятного мужчины, чтобы вступить в отношения с его копией. Молча прошла в глубь его жилища, скинув обувь перед этим. Голые стопы встретил холод полов, и я поёжилась. Попутно пыталась вспомнить, как называется жильё, ужасаясь его размерами. Если дом Лизы был маленьким и уютным, но этот походил на роскошный замок. «Андрей что, местный принц?» Мне нужно было обдумать. Мне впервые предложили отношения. В моём мире я ни с кем не могла быть, кроме Адриана, потому что только он был моим истинным, да ещё и наследником престола. У меня просто не было выбора. Конечно, будь он простым дворянином, как моя семья, и у нас была бы такая ненависть, мы могли бы попробовать отношения с другими людьми. А так, у нас не было никакого выбора. И это больше всего огнетало в моём родном мире. Я не хотела так жить. Я просто не могла. И статус королевы меня совершенно не привлекал. Андрей прочитал удивительную речь. Он сказал, что больше не чувствует меня принцессой из другого мира. Как прозаично. Ведь перед ним именно сейчас стоит сбежавшая принцесса. Лиза, настоящая Лиза, играет мою роль во дворце. Интересно, справляется ли? Как у неё получается быть будущей королевой? Внезапное сознание заставляет меня задрожать. Что если каким-то мистическим образом мы родились и воспитывались не там? Из-за какой-то мелкой ошибки природы? Что если принцесса на самом деле Лиза, а я простая землянка? Это было бы безумием, но объяснило бы так много. Я подошла к окну и восхищенно выдохнула. Вид из этой квартиры, так вот как оно называется, открылся на весь город. И он оказался потрясающим. На улице стояла ночь, но не темнота. Роскошные магические огоньки освещали путь настолько ярко, настолько красиво, что завораживали дух. И я понимала, что всё это не магия, не мистика. Это наука, прогресс, технологии, которых в моём мире никогда не было и не будет. Зачем изобретать что-то сложное, если магия способна дать альтернативу? И это меня отручало. Из-за этого на воде приняты разнообразные странные традиции, которые на земле давно устарели и отошли в сторону. Мне не захочется возвращаться туда, когда я познаю всю роскошь жизни без магии. По правде, я родилась абсолютно пустая, невосприимчивая к волшебству. Другая. Изгой. Плевать, что родные и близкие остались там. Катрина, родители, младший брат. Джанис, я для всех буду всегда отшельницей, не такой, как они. Мне так надоело испытывать это щемящее чувство в груди. Здесь, здесь я буду чувствовать себя намного лучше. Здесь мне не нужно искать в себе и в мире источник магии. Здесь за меня всё сделает наука и современные технологии. Магия и высшие технологии на самом деле мало отличимы. Взяла в руки прямоугольник с экраном, тщетно пытаясь вспомнить, как Лиза им пользовалась. «Может, рассказать Андрею правду? Поможет ли он? Или примет меня за сумасшедшую?» «Нет, здесь я одна, и я справлюсь». Горячее прикосновение рук обожгло мои плечи, вздрогнула и обернулась Андрей аккуратно обнял меня. «Я не хотел тебя напугать». Тихо прошептал он. «Прости меня за всю ту боль, что я тебе причинил». Закрыла глаза, расслабившись. «Ты не перед тем двойником извинился?» «Правда здесь очень красиво?» «Да», — кивнула, согласившись. «И я бы хотела остаться на ночь, путь домой совершенно не близкий». «Да и я, если честно, совершенно не знаю, где мой дом». «Андрей, мне было невыносимо стыдно за всю ту боль, что я причинил этой красавице. Я и представить не мог, какой она станет, и что меня так жёстко к ней потянет. На секунду в голову пришла бредовая мысль. Что, если это не Лиза передо мной, а её сестра-близнец?» Потом я откинул эту идею. Она действительно могла так сильно измениться спустя время. Мы не виделись столько лет, и всегда в голове у меня был образ не до принцессы. Тогда она меня раздражала этим, но теперь теперь я видел в ней личность, девушку, в которую мог влюбиться как безответно, так и очень даже взаимно. Меня тянуло к ней магнитом, и я был готов даже в магию поверить. Лиза попросилась остаться на ночь, и я кивнул в ответ. «Не боишься, к каким последствиям это может привести?» Произнес это с небольшой угрозой в голосе и улыбнулся, как маньяк. «Я взрослая девочка и могу спокойно отвечать за свои поступки», — хихикнула она. «И, может, я не боюсь этого, а, напротив, хочу». «Помнится мне, ты кричала, что я последний человек на Земле, с которым ты бы поцеловалась». Не выдержала, напомнил ей о прошлом. И даже за стол со мной один не села». Ведь сам только что просил прощения. Лиза, что, естественно, поморщилась, нахмурилась, покачала головой. Затем выдала короткое. «Да ведь и ты сам не был из списка приятнейших людей, что я знала. Напомню, ты подсунул мне убитого маленького зверёнка. Поёжился, поняв, что в эту игру я этой несравненной девушки проиграл. Лучше и не продолжать». «Кстати, о еде. Ты проголодалась?» Поспешил перевести тему. «Да, и очень сильно. Мгновенно оживилась она. И это...» Заметил по её взгляду, что она сомневается, говорить мне или нет. «Можно без мяса. Я не очень люблю есть трупы убитых животных». Неожиданно для себя хохотнул, но затем мгновенно взял себя в руки и закивал, потому что поймал на себе её взгляд. «Конечно же можно. Понимаю твои вегетарианские принципы, так что не переживай». «Найдётся, что без мяса». Взял её за руку и отвёл на кухню. Она промолчала, не стала сопротивляться. Села за стол и позволила мне за ней поухаживать. Ни капли возражений. Достал специально для неё греческий салат, где одни овощи и никаких вредных или мясных продуктов. Была у меня одна вегетарианка. Так у меня с тех пор в холодильнике всегда есть здоровая, невредная пища для тех, кто предпочитает овощи. Некоторое время Лиза тыкала вилкой, внимательно нюхала, словно не доверяла мне, а затем пробовала. По её лицу прочитала удивление. «Конечно, это же не из дешёвой кафешки салат, а из дорогого ресторана. Пусть наслаждается». «А что, у людей, которые не едят трупы животных, есть название?» Задала она, ошарашивающий меня вопрос. Даже икнул, поразившись. «Так как будто слоны свалилась». «Всегда был в шоке от твоей способности не замечать окружающий мир», — вздохнул я. «И если раньше я офигевал от этой суперспособности, то теперь почему ты восхитился». «Я просто недавно поняла, что это не лучшая идея есть братьев наших меньших. Да и ты тоже приложил к этому усилия, подложив мне мёртвого зверька. Она мгновенно начала защищаться, и мне стало стыдно». Как я вообще посмел издеваться и подшучивать на ней после того, что сделал? Элайза. Кажется, мы могли припираться вечность. Я внимательно наблюдала за хозяином квартиры, прислушиваясь к себе. Понимала, сколько боли он доставил моему двойнику, но этого во мне не откликалось. Мне совершенно не хотелось ненавидеть этого человека, пускай у него была внешность моего врага если Лиза чувствует то же самое, что и есть сейчас, то вряд ли она захочет домой. Я надеялась на их взаимность. Андриан, согласившись на обмен, совершенно не понимал, что его может накрыть такими же чувствами. И, судя по Андрею, его точно накроет. Как накрыло меня. Я ведь совершенно не думала, что на огромной земле встречу двойника своего истинного и воспылаю к нему чувствами. Что, если и здесь истинность работает? Что, если, обменявшись с Лизой, мы исправили ошибку природы? Поморщилась, когда разговор об убитом зверьке Андрей перевёл на еду. Это совершенно не шутка и вообще-то очень неприятно. И я рискнула сказать про мясо. Очень удивилась, когда узнала, что на Земле это практикуют, и называется это вегетарианство. Выдала себе Пришлось выкручиваться и говорить, что только недавно приняла это решение. Я просто недавно поняла, что это не лучшая идея есть братьев наших меньших. Да и ты тоже приложил к этому усилия, подложив мне мертвого зверька. Понимала, что так делать нельзя, но чтобы не спалить своё истинное происхождение, перевела стрелки на него, выставив его сволочью. И стыда даже не испытала. «Прости меня, пожалуйста», — мгновенно произнес сон. Вообще, я сам задумывался отказаться от мяса. Вскинула брови, и он мгновенно перестал врать. Почему-то именно его у меня получалось увидеть лучше других. Адриана я не чувствовала и не видела. Если это не знала, вегетарианство — это движение, которое было основано в Англии в далёком девятнадцатом веке. Андрей решил рассказать историю становления. Не могла скрыть удивление. В нашем мире его до сих пор не было — И мне было приятно осознавать, что на Земле в чём-то люди были куда продвинутее, чем на воде. Быть может, здесь не всё потеряно, как вещали наши маги в венном поколении на мироустройстве. Сколько смертное. Это большая система питания, где исключаются, как ты сказала, трупы умерших живых существ. Кто-то из вегетарианцев ещё и от молока и яиц отказывается. — Спасибо, что рассказал, — кивнула я. Я рассмотрю этот вопрос подробнее. Просто я в одно утро проснулась и поняла, что не могу причинять боль живым существам. И прошу, не притворяйся. Мне хочется узнать тебя таким, какой ты есть. И, возможно, даже полюбить. Его улыбка растянулась от уха до уха. Мы поужинали в приятной беседе ни о чём. Вегетарианский салат оказался чем-то невыносимо вкусным, и мне захотелось питаться так каждый день. «А как ты хочешь узнать меня получше?» Улыбнулся он, забрав у меня тарелку. Чуть не спросила, владел ли он бытовой магией, но вовремя спохватилась, промолчав. Тем более Андрей отправил грязную посуду в какой-то ящичек, а затем понажимал на кнопочки, запустив его. Покопалась в знаниях двойника и чуть не выругалась. Абсолютно пустота. Обидно, да нельзя? У меня есть интересная игра на этот счёт. Хитро улыбнулась я, вспомнив правила одной очень опасной игры, которую я обожала проворачивать на воде. «Интересно, на земле в неё тоже играли?»